Девятая. Лун, ободренный и убаюканный присутствием утеса, тут же уснул. Но глубоко в ночи он внезапно пробудился, совершенно уверенный, что снаружи опочивальни, в коридоре, кто-то есть. Это мог быть какой-нибудь арбор, который решил зайти и проверить, все ли у них хорошо. Но Лун вспомнил, как прошлой ночью почувствовал, будто кто-то притаился у гостевой комнаты. На этот раз некто едва слышно прошел по коридору к пустым опочивальням, туда, где еще недавно жили консорты. Лун тихонько отодвинулся от утеса и жестом сказал ему оставаться на месте. Пратец в ответ одарил его испепеляющим взглядом. Не обращая на это внимания, Лун поднялся на ноги и бесшумно подошел к выходу из опочивальни. В коридоре было пусто. Лишь белое сияние зачарованных светильников отражалось от резных изваяний и от полированного пола, расцарапанного когтями. Он тихо пробрался к дальним опочевальням. Из одной доносились едва слышные шорохи, и Лун подошел ко входу. Внутри, у холодного очага, кто-то стоял. И он только-только нагнулся, чтобы поднять книгу, лежавшую на подушке. Лун спросил... «Ты забыл ее, когда уходил?» Незнакомец обернулся так быстро, что осел на пол, а книга упала ему на колени. На первый взгляд он был похож на обычного молодого воина или консорта. Темноволосый, с острыми и тонкими чертами лица и зелеными глазами, стройный, но мускулистый. Одет незнакомец был в темно-синие штаны и рубаху, подпоясную еще более темным кушаком. Материя льнула к телу, облегая по-детски острые локти и коленки. Похоже, он был еще очень молод. Но его кожа выглядела слишком, слишком бледной. Лун не видел даже намека на бронзовый или медный оттенок. От старости кожи Раксура становилась серой, а затем белой, но вместе с ней теряли цвет и волосы. И лишь земная кожа молодых сквернов была столь светлой. Значит, вот он какой, консорт полукровка. Кроме цвета кожи, Лун не видел в нем ничего, что говорило бы о родстве со скверными. Консорт пристально уставился на Луна, но увидев, что тот не собирается нападать, постепенно расслабился. Прокашлявшись, он положил руку на книгу. Я как раз ее читал, когда нам сказали, что нужно уйти. Он помедлил. Ты, Лун. «А я, Сумрак, у нас с тобой один отец». «Я знаю». Сумрак появился на свет из-за того, что их консорта-отца принуждали случаться с прародительницей Сквернов, однако говорить об этом было бессмысленно. Лун шагнул в опочивальню и прошел вдоль стены. В нишах хранились разные безделушки, в основном украшения, чашки, сломанные деревянные карандаши и несколько книжек. Еще там лежала потрепанная тряпичная кукла отголосок недавнего детства. Все эти вещи казались такими обыкновенными, Лун никогда бы не подумал, что здесь живет консорт Полукровка. На плетеном сундуке лежал лист бумаги, и Лун узнал письмена Роксура, хотя и не мог их прочесть. Еще на листе были небольшие наброски растений. воинов в полете и арборов, работавших в садах. Рядом лежали художественные принадлежности, кусочки угля и ручки, вырезанные из камыша. Луну стало любопытно, сам ли Сумрак все это нарисовал. У Луны никогда не получалось изобразить ничего узнаваемого, даже когда он пытался срисовать работы земных обитателей. А еще он никогда не видел, чтобы в тумане Индиго рисовал хоть один окрыленный, и потому решил, что этим навыком могут овладеть лишь арборы. Ты их слышишь? Сумрак сразу понял, о ком он. Нет, все еще сидя на шкуре, он поворачивался на месте вслед за луном, пока тот обходил комнату. А правда, что ты все это время жил один? Да. Луна отошел от рисунков. «Что будешь делать?» «Что? А, ты о том, что ни одна королева меня не примет, и я не могу покинуть двор». Сумрак пожал плечами, снова проводя длинными пальцами по обложке. «Так я и не хочу отсюда уходить. Все, кого я знаю, здесь». «Разве ты не хочешь найти себе королеву?» Молодое лицо Сумрака посерьезнело. «Даже если найдется такая, которая захочет меня принять, мне не стоит заводить потомство». Похоже, он уже хорошо все обдумал. «Выводок может получиться нормальным, как я и остальные, а может и нет». Что ж, он рассуждал здраво. Никто не скрывал от сумрака, кто он такой, откуда взялся и чего ему стоит ждать от жизни. Высоко в стене опочивальни был высечен проем, который выходил в центральный колодец. Лун остановился под ним и прислушался. Похоже, они находились в складке ствола, которая смотрела в сторону от водохранилища. Водопад шумел где-то вдалеке, и до них доносились негромкие щелчки и стрекот насекомых, дремлющих среди лиан. Лун даже не знал, чего хочет от этого разговора. Наверное, ничего. Тогда Сумрак внезапно сказал, «Пушенко говорит, что ты очень похож на нашего отца». Лун замер, на миг он ощутил, словно кто-то потянул за ниточку, которая связывала его с этим двором и с Малахитой. Он повернулся к Сумраку, тот задумчиво переворачивал страницы книги. Молодой консорт произнес, «Я никогда его не видел». «Потому что он погиб, но со мной живут другие консорты, потомки королевы-сестры Малахиты, которой тоже уже нет, они чуточку на него похожи, как и некоторые наши двоюродные братья из рода Ониксы. Но у них мягкие черты, а у тебя острые, немного огрубевшие. Поэтому ты кажешься старше, и Пушинка сказала, что ты похож на него, как две капли воды». Наверное, поэтому Малахита так испугалась, когда увидела тебя. Сумрак задумчиво нахмурился, видимо не замечая, что происходит с Луном от его слов. Тебе, наверное, было очень обидно, но мне кажется, она сама не знала, что почувствует, когда снова увидит его подобие. Пушинка говорит, что Малахита переполнена яростью, и все сорок циклов, кроме нее, почти ничего и не чувствовала. Но теперь, когда ты вернулся, Ей придется оставить часть этой ярости в прошлом. А это трудно. Лун отвернулся. Он не хотел верить в это, думать, что малахиты двигали искренние переживания. Но ведь Рывок сказал, что видел, как королева вошла в комнату, увидела Луна и ушла. Он услышал шорох. Сумрак, видимо, сообразил, что затронул болезненную тему и смущенно заерзал. Затем он спросил. А каково это было? Путешествовать по мирам. Когда-то, кажется, целую жизнь назад, Корень спросил у Луны то же самое. Звон тогда ответил воину другим вопросом. Ветер, каков он? Но Луну хотелось дать Сумраку ответ получше. Вот только даже описать сущность ветра было бы проще. Лун сказал... Приходилось тяжело, но бывали и светлые моменты. Я повидал множество мест и народов. И среди них не было других Раксура, Я не знал, где их искать. Лун повернулся к Сумруку и улыбнулся, увидев на его лице недоумение. Три мира очень большие. Сумрак, похоже, попытался себе это представить и не смог. «Ты жил при дворе земных обитателей?» «Иногда. Но когда они догадывались, кто я такой, мне приходилось исчезать». Сумрак растерялся еще больше, и Лун мягко пояснил. «На востоке, где я жил, земные обитатели боятся Раксура. Они думают, что мы скверны». «Но мы, то есть ты, ведь совсем не похож на сквернов. Им кажется, что мы все на них похожи». Сумрак нахмурился, осмысливая сказанное. «Понимаю, но тебе, наверное, было очень одиноко». Удивительно, как быстро Сумрак это понял. Тот, кто вырос в дружном дворе под защитой могучей правящей королевы, которая сразилась с целой стаей сквернов и убила прародительницу, чтобы вызволить последних отпрысков своего погибшего консорта, Впрочем, молодой консорт, наверное, понимал, что его жизнь могла сложиться совсем по-другому. Все еще размышляя, Сумрак сказал. «Мне бы хотелось разок улететь из двора и посмотреть на Авентеру. Воины рассказывали мне о том месте, и оно кажется мне очень необычным. Но если земные обитатели будут меня бояться, то я не хочу с ними встречаться». «Авентера...» Лун прежде не слышал названия, но догадался, о чем речь. «Это тот земной город, куда летала села Донна? Да, в сумрак зевнул, поднялся на ноги и сунул книгу под мышку. «Мне стоит вернуться к себе». Он помедлил, смущенный и неуверенный, похожий на самого обыкновенного юного Раксура. «Мы можем как-нибудь поговорить еще? Лун заколебался, но с удивлением понял, что совсем не против. «Да». Сумрак кивнул и ушел. Лун дождался, когда его шаги стихнут, а затем вернулся по коридору в свою опочивальню. Утес не сдвинулся с места, и Лун лег рядом с ним. На шерсти все еще оставался отпечаток его тела, хотя все тепло уже улетучилось. прати молчал, И Лун, немного подождав, спросил: Ты все слышал? Да. Утес снова замолк. Время шло, и лун уже решил, что он больше ничего не скажет. Но затем пратец прибавил: Не знаю, как я бы сам поступил, если бы оказался на их месте. Дети могли вырасти не такими, как мы, и тогда все сложилось бы совсем дурно. Удивительно, что опаловая ночь Малахито малахита решили воспитать детей полукровок, а не убить их. Лун гадал, сколькие дворы поступили бы так же. Наверное, многие раксуры решили бы, что милосерднее убить полукровок. Луны сам бы так считал, если б не встретил лазу и сумрака. Да, тяжело убить дитя, почти неотличимое от маленького раксура. Но еще тяжелее смотреть, как это дитя превращается в чудовище. И все же в опаловые ночи рискнули. Может быть, Малахита увидела в них еще один способ победить сквернов. Решила воспитать полукровок среди Раксура и показать, что их кровь сильнее. То есть ты думаешь, что они поступили правильно? Утес перевернулся на другой бок, явно не желая продолжать разговор. Я думаю, что им повезло. Лун проснулся на рассвете, когда рядом зашевелился утёс. Гнидая и ещё двое арборов, похоже, подслушивали и ждали, когда консорты встанут, потому что они тут же принесли им чайник и кастрюльку для чая. Гнидая задержалась, видимо, желая что-то сказать, но ушла, когда утёс одарил её недовольным прищуром. Лун взял плитку с прессованного чая и деревянную палочку, чтобы соскрести чай в кастрюльку. «Ты чего такой сердитый?» «Терпеть не могу, когда арборы суют носы куда не надо». Утес отобрал у Луна плитку с палочкой и отодвинул кастрюльку подальше. Он был очень привередлив и готовил свой чай сам. А разве арборы в тумане этого не делают?» Лун, похоже, общался с какими-то другими арборами. Утес недоверчиво понюхал чай, затем отложил плитку в сторону и достал из походного мешка свою. — С родными все по-другому. Лун подождал, пока Утес выпьет первую чашку, и лишь затем сказал. — Я хочу остаться. Хочу узнать, как опаловая ночь разберется со скверными и тем земным городом. Утес раздраженно зашипел и со злостью опустил чашку. Она была из тонкой голубой керамики, украшенная серебристо-серыми и темно-зелеными полосками, которые сплетались в такой сложный узор, что арборы из тумана Индиго удавились бы от зависти. — А Фрите, когда она сюда прилетит? Ты сам это скажешь? Еще вчера Лун думал о прилёте нефриты то же, что и о легендах Хасси, о сотворении мира. Ему хотелось верить, но не получалось. Даже теперь, зная, что она все таки прилетит, Лун не мог рассуждать об этом трезво. Он не ответил, и утес продолжил. «И представь, что я не смогу вытащить тебя сейчас. Неужели ты думаешь, что твоя чокнутая мамаша просто так отдаст тебя нефрите?» После того, как приволокла сюда с другого конца пределов. Когда утес сказал Мамаша, Лун первым делом подумал о скорби, а не о малахите, поэтому ответил не сразу У нее нет причин держать меня здесь. Позади раздался женский голос. Неужели ты совсем не хочешь нас узнать? Лун резко обернулся. В проходе стояла солодонна. Он не заметил, как та вошла на утеста. наверняка её видел. Лун разозлился на себя за то, что его застали врасплох, на Солодонну за то, что она вообще существует, на утёса, и сказал. «Нет, не хочу. А должен?» Солодонна шагнула вперед, её шипы поднялись и опустились от волнения. «Мы твоя родня! Мы в ответе за тебя!» Лун рывком поднялся на ноги. «Вы бросили меня помирать в лесу! Вот за что вы в ответе!» «Я этого не делала! Я тебя не бросала! Я сама была еще птенцом, хоть ты этого и не помнишь!» Шипы солодонны встопорщились, дрожа от гнева. «Я потеряла тебя, наших братьев и сестру, учителей из яслей, нашего отца, вывертые лепестка, учителей, которые о нас заботились, и почти всех, кого знала!» Она отвернулась гневных леща хвостом из стороны в сторону. «И вернуть смогла только тебя!» «Поздно!» — огрызнулся Лун. Он понимал, что несправедлив к ней, но смесь гнева и боли не давала ему признать это. «Я больше не тот птенец и не смогу снова стать им!» «Я и не жду от тебя этого!» Она резко повернулась к нему, обнажив клыки. Они несколько секунд сверлили друг друга взглядами, затем Саладонна сделала глубокий вдох, заставила себя уложить шипы и успокоиться. «Я знаю, что ты теперь другой!» Затем она неохотно прибавила. «Неужели ты так сильно нас ненавидишь?» «Вовсе нет», — сказал Лун, хотя на самом деле не знал, так ли это. «Я просто не знаю, зачем вы притащили меня сюда». Она с досадой зашипела. «За тем, что ты один из нас!» «Для этого тоже. Уже слишком поздно». Она продолжала смотреть на него. Наконец, остатки гнева покинули Саладонну, и ее шипы безвольно опустились. Она сказала, «Малахита желает тебя видеть». Затем она повернула голову к утесу. «И праца тоже!» Утес поставил чашку на пол. «Хорошо!» Солодонна отвела их в королевский чертог, где они ругались прошлым вечером. Лун предположил, что этот зал принадлежал роду Малахиты, а у Оникса ее дочерей был свой, который располагался как можно дальше от этого. Днем из колодца, который вздымался высоко над ними, падали столпы света, озарявшие резные рельефы, что тянулись по стене. Малахита уже ждала их. Вместе с несколькими арборами, среди которых были лоза и гнедая, она сидела у чаши очага. Еще здесь присутствовала высота, несколько других старших воительниц и, как ни странно, сумрак. Молодой консорт единственный улыбнулся Луну, когда тот вошел. Лун сразу понял, что прием пройдет по всем правилам. Арборы и воины были одеты в лучшие шелковистые одеяния. У очага стоял чайный сервиз, к которому никто, скорее всего, не прикоснется. А коврики с подушками были разложены на полу определенным образом. Вот только Лун не знал, что это значит и чего ему теперь ждать. «Ты мог бы спросить Саладонну», — сказал он сам себе, — «если бы не орал на нее все утро». Саладонна заняла место рядом с Малахитой, а Лун и Утес сели напротив королев. Консорта, который мог бы принадлежать Малахите, в зале не было. Похоже, после гибели отца Луна она не захотела никого принять. Малахита первая нарушила молчание, обратившись к Утесу. «Ты все еще собираешься рассказать другим дворам о наших полукровках?» Сумрак вздрогнул от неожиданности и взволнованно перевел взгляд с Малахита на утеса. Пратец ничуть не смутившись, сказал. «А я должен был передумать». Голос Малахита остался спокойным. «Отвечай». Утес ответил. А ты все еще собираешься украсть консорта Тумана Индиго? Мы оба знаем, что вы не имели права присваивать его себе. Так мы тут весь день просидим, — подумал Лун. А если Малахита обладала хотя бы десятой частью упрямства утеса, то их препирательство могло продолжаться и весь цикл. Лун подал голос. А разве не я виноват в том, что согласился остаться? Все уставились на него с таким видом, словно ждали, что он будет сидеть и помалкивать. Утёс прошипел. «Заткнись!» «Сам заткнись!» Утёс вяло замахнулся на него, и Лун легко увернулся от подзатыльника. Он продолжал смотреть на Малахиту. «Так моя это вина или нет?» Малахита не ответила, а лишь медленно хлестнула хвостом. Шипы солодонные раздраженно всколыхнулись, и она заговорила. «Ты ведь ничего не знал. Ты...» — Малахита прервала ее. «Помолчи». Саладонна неохотно затихла. Лун продолжил. «Я ничего не знал. А в тумане Индиго знали лишь то, что я им рассказал. Так что если я ни в чем не виноват, то и их вы винить не можете. Они имели полное право оставить меня». Повисла тишина. Малахита опять медленно хлестнула хвостом. Илун снова не понял, что это значит. Он вдруг подумал, что его и правда могут обвинить в том, что он принял предложение Нефрита без согласия родного двора. Надо было сначала узнать, какое ему грозит за это наказание. Впрочем, в худшем случае его изгонят из опаловой ночи, и все станет как раньше. Хотя получится довольно забавно. Тогда один из старших арборов с восхищением сказал — «Он спорит, как наставник», — Утёс ответил. «Он просто спорит. Уверены, что хотите его забрать?» «Да», — коротко ответила Малахита. «Зачем?» — голос Луны стал жестче. Он понимал, что может поддаться её влиянию, и не хотел потерять решимость. «Неужели ты уже нашла двор, в который выгодно меня сплавишь?» Ты правда думаешь, что хоть одна королева захочет принять дикого одиночку, который уже помечен другой? Малахита встала, медленно прошла вперед и нависла над ним. Лун лишь вздернул подбородок, не отрывая от нее взгляд и не давая себе отшатнуться. Все его тело чесалось от желания перемениться. Глухим от ярости голосом Малахита проговорила. «Я ничего не знаю ни о той королеве, ни об ее дворе. Почему она приняла тебя, если считала одиночкой?» Утес чуть приподнялся и подался вперед, но не встал между ними, а как бы дал понять, что он все еще здесь. «Она приняла его, потому что он ей понравился. Я подумал, что он в ее вкусе, потому и привел к ней». Лун сказал. «Можешь сама у нее спросить, когда она прилетит сюда». Малахита продолжала смотреть на него сверху вниз. Ее взгляд был тяжелым и непроницаемым, а глаза походили на темное стекло. Затем она отступила. «Спрошу». На другом конце зала раздались вздохи, полные облегчения. Когда она отошла, утёс снова уселся, расслабился и недовольно зыркнул на Луна. Лун постарался незаметно сделать глубокий вдох и ощутил покалывание в спине. Будь у него сейчас шипы, ему бы пришлось их уложить. Похоже, этот спор он выиграл хотя бы отчасти. Нужно было двигаться дальше. — Вы предупредите земных обитателей о сквернах? Шипы-малахиты дрогнули. Но она ответила не сразу. Снова усевшись на место, королева кивнула с ладони. Та сказала Луну: Я пыталась, я дважды летала к ним, но они никогда прежде не слышали о скверных, даже в сказаниях. Город находился далеко на Западе, но Лун все равно щел это странным. Даже народы внутреннего пресноводного моря знали о сквернах. Ну, или, по крайней мере, Ордан о них слышал. Впрочем, он был ученым и собирал всякие редкости. Возможно, в этих местах об этих тварях и правда мало кто знал. Лун заметил. «Если они ничего не знают о сквернах, то станут для них очень легкой добычей». Арборы сдержанно заерзали на месте, но Лун не мог понять, согласны они с ним или нет. Саладонна сказала. «Я могу поговорить с ними еще раз, но если они не прислушаются, то больше я ничего не могу сделать». «Позволь я попробую». Лун сомневался, что его вообще выпустят из колонии, но, заметив возможность сделать что-то хорошее, он не мог удержаться. «Я видел, как скверны уничтожают земные города. Я могу рассказать им, как все произойдет, что скверны сделают с ними и чего нужно остерегаться». Молчание затянулось. Арборы и воины снова уставились на Луна, потрясенные и немного недоверчиво. Он сообразил, что про эту часть его жизни они прежде не слышали, и, наверное, не поверили ему. Утес неохотно признал. «Это правда. Сквернов он видел много, даже слишком». Неожиданно Саладонна повернулась к Малахите. «Я готова взять его с собой в город и попытаться еще раз. Пусть эти земные создания упрямы, но не предупредить их об опасности было бы жестоко. А если скверны захватят город, то получат крепость, из которой смогут нападать на нас и на остальные пределы». Затем она прибавила. «Но если решим поговорить с ними, то лететь нужно сегодня, пока стая не подобралась совсем близко». Гнидая взволнованно подалась вперед. «Разве не опасно выпускать консорты из колонии, когда рядом рыщут скверны?» Лун не засмеялся и не напомнил им, сколько циклов уже провел вне колонии. Ему думалось, что язвительный вид утеса все сказал за него. Шипы солодонны дрогнули, словно она тоже почувствовала всю иронию ситуации, и молодая королева сказала, «Думаю, мы все понимаем, что Лун — необычный консорт». Малахита не ответила гнедой. Она задумчиво смотрела на Утеса. «Я полагаю, братец полетит с тобой?» «Полечу», — ответил Утес. «И откуда мне знать, что он просто не отведет тебя обратно в туман Индиго? Он знает, что я сам не пойду». Лун повернулся и посмотрел Утесу в глаза. «А если он меня заставит, то я просто вернусь». Утес взглядом пообещал в самом ближайшем будущем отвесить ему еще один подзатыльник. «Он понимает, что королевы скорее захотят решить все дракой, чем прислушиваться к голосу разума». Малахита приобнажила кончики клыков. «Ты хочешь сказать, уступят твоим требованиям?» «Именно, но утес ее угроза не подействовала». — Рано или поздно другие дворы узнают о ваших полукровках. Несколько секунд пратец смотрел Малахите в глаза. — Вам понадобится союзник. Туман Индиго может им стать. Хотя лицо Малахиты ничего не выражало, Лун понял, что такое предложение ее не впечатлило. Тогда Сумрак приподнялся и встал на колени рядом с ней. «Можно я тоже полечу в земной город? Если мой брат и пратец оба будут там...» Лун не знал, чему удивился больше. Тому, что молодой консорт осмелился заговорить, или тому, как повела себя Малахита. Та, сердита, но с теплотой потрепала сумрака по голове. «Нет, нельзя. Сначала стань таким же взрослым и мудрым, как твой брат». Лун обескураженно уставился на нее. Он подумал, что она насмехается, но все остальные, похоже, восприняли ее слова всерьез. Малахита посмотрела ему в глаза, но не подала виду, что заметила его удивление. Саладона поднялась на ноги и сказала, «Я пойду соберу моих воинов, если консорты готовы к вылету». Когда воины и арборы начали расходиться, Лун встал и неторопливо вышел в коридор, чтобы никто не подумал, будто он сбегает. «Это обман», — твердил он себе. «Ей нужно, чтобы ты думал, будто будто она хочет тебя вернуть, как и сказала Солодонна». Лун не желал в это верить. Было проще ненавидеть их за то, что его бросили в лесу много циклов назад. И неважно, что это глупо. Утес остановился рядом с ним и нахмурился. «Ну а сейчас-то с тобой что?» ничего лун стиснул зубы пратис может и стал бы допытываться дальше но к ним подошла соладонна ты не удивился когда увидел сумрака и не спросил кто он такой она старалась говорить спокойно но лун уловил в ее голосе нотки беспокойства мы с ним поговорили ночью вот как Солодона нахмурилась, даже теперь не скрывая волнения. «Он пришел к тебе?» «Нет, он пришел за вещами, которые забыл. А я его услышал». Ее тревога не уменьшилась, и Лун прибавил. «Я не пытался его убить, если ты об этом думаешь». Она возмутилась. «Нет, не об этом. Просто он никогда не покидал двор и не понимает, как поведут себя другие, если узнают о нем». «Он не виноват, что родился таким», — сказал Лун. «И хотя Сумрак мало что знал и видел, дураком он тоже не был. А еще, мне кажется, он все понимает». Лун думал, что Солодонна сразу же возразит, но та, немного поразмыслив, с сожалением покачала головой. «Наверное, ты прав. Мне просто хочется думать, что он не понимает». Позади них утес раздраженно вздохнул. Мы летим в тот земной город или нет? Они полетели на запад. Лун, утес, Солодонна и пятеро ее воинов. Утро было солнечным, небо ясным и голубым, и по нему лишь изредка проплывали одинокие пятнышки облаков. Земля под ними становилась все более каменистой, Исполинские древа росли все реже, пока не превратились в отдельные острова, а их кроны не стали похожи на гигантские облака. Каждое древо окружали скалы и глубокие узкие ущелья, густо поросшие зеленью. Наконец, перед ними осталось лишь одно древо, приземистое, больше похожее на гигантский куст. Солодонна повела их туда. Они приземлились среди корней на каменистую уступ, где льющийся из ствола водопад собирался в небольшое озеро. Саладонна сказала Луну. «Это последний источник с чистой водой. Других до плато больше не будет. А еще здесь обычно водится дичь. Ты голоден?» «Пока нет». Лун сложил крылья и потянулся. Ветер, больше не сдерживаемый исполинским лесом, стал сильным и порывистым. Если воины потерпят, то и я потерплю. Лун подозревал, что Саладонна остановилась здесь из-за него, чтобы хрупкому и изнеженному консорту было нетрудно поспевать за воинами. Но Лун впервые с тех пор, как прилетел в опаловую ночь, чувствовал себя замечательно. И чем дальше они улетали от двора, тем лучше ему становилось. Впрочем, говорить об этом Соладонне явно не стоило. Когда воины подошли к озеру, чтобы напиться воды, его сестра сказала. «Знаешь, в опаловой ночи не так уж и плохо живется. Даже потомки Оникса друг с другом ладят». Или же она решила остановиться, чтобы уговорить Луна подчиниться воле Малахиты. Он язвительно усмехнулся. «Неслыханное дело для Раксура". Саладонну это не задело. Малахита не терпит склок, а Оникса, хоть и не упускает возможности испытать ее терпение, тоже не позволяет своим дочерям грызться между собой. Это единственное, в чем они согласны. Лун подумал, каким он мог стать, если бы вырос в опаловой ночи. Подумал о холёных, уверенных в себе консортах из рода Ониксы, о спокойном нраве Селадонны, о жизнерадостном настрое сумрака, и ему стало завидно. Все еще, пытаясь задеть ее, он спросил. «Вас воспитывали вместе с полукровками, и никто не был против?» Она приподняла брови. «А ты думал, они росли отдельно? Нет, нас всех с самого начала поселили в ясли вместе. Мы были совсем маленькими и не помнили ни нападения на двор, ни путешествия обратно в пределы, Но от нас никогда ничего не скрывали. Она перевела взгляд на равнины, где утренний свет превратил высокую траву в золотистые волны. И все же арборы, пережившие нападение на западную колонию, рассказывают, как счастливо там жилось. Мы и сейчас не тужим, но та трагедия до сих пор висит над нами. Каждый из нашего рода кого-то потерял. Луну слышал достаточно. он не хотел думать о том каково это быть частью сплоченной группы выживших которые полагаясь друг на друга и на малахито вернулись в свою родную колонию он пошел к озеру Саладон прищурилась глядя наверх утес не приземлился и кружил над ними а что с працем он не любит останавливаться лун спрыгнул вниз туда где вода вытекала из озера и падала в ущелье Он подошел к обрыву, набрал воды в пригоршню и отпил. На вкус вода отдавала камнями и мхом. Едва Лун отошел от источника, как ему в ноздри ударил терпкий звериный запах, резко отличавшийся от сладковатых ароматов исполинского древа. Через миг Лун заметил его. Двуногое темно серое создание с прочными пластинами, как у тетов, и с широкой треугольной головой. Оно кралось вдоль скалистого хребта, подбираясь к воинам, которые сидели на корточках у озера в сорока шагах впереди. Они не смотрели в ту сторону и пока не заметили хищника. Лун не знал, чего хочет зверь. Не собирался же он наброситься на всех сразу. Но лучше было отогнать его, не подпуская ближе. Лун присел, взмыл вверх, приземлился на выступ над зверем, поднял шипы и расправил крылья. Хищник испуганно отшатнулся, но затем угрожающе оскалился, обнажив ряды внушительных зубов. Лун в ответ показал ему свои, не менее внушительные и острые клыки. Зверь для острастки порычал, а затем быстро ретировался. Спустившись вниз по склону, он исчез в джунглях на дне ущелья. Но трясущиеся ветви папоротников еще долго выдавали, куда он побежал. Лун расслабился и, оглядевшись, увидел Саладонну, которая сидела на уступе рядом с водопадом и смотрела на него. Воины тоже заметили, что произошло, и пристыженно опустили шипы. Саладонна сказала. «Эти создания живут на дне ущелий, среди деревьев. Их в этих местах довольно много». Затем она повернула голову к воинам. «Раньше они нас не трогали, но это не повод терять бдительность. Рядом с вами не всегда будет консорт, готовый вас спасти». Лун не понял, насмехается она над ним или нет. Ему казалось, что насмехается. Вспомнив, как повела себя Буря, когда он попытался помочь ее воительнице по пути в опаловую ночь, Лун подумал, «В следующий раз точно дам хищникам их сожрать». он обогнул уступ спрыгнул с него и взмахнув несколько раз крыльями поймал поток воздуха поднявшись наверх к утесу лун стал кружить вместе с ним пока солодонные воины не собрались лететь дальше к вечеру земля наконец стала подниматься к горному плато которое уже давно маячило на горизонте когда они подлетели ближе силуэты парившие над землей превратились в очертания небесных островов, неровных каменных глыб с краев которых свисала густая растительность. Лун удивился тому, как их много. Обычно острова сдувало ветром, или они плыли по волнам той же силы, что несла летучие корабли. Лун подумал, что плато, наверное, как-то притягивает их к себе. Приблизившись, он увидел, что форму плато придала не только природа. В одном склоне было высечено гигантское изваяние земного обитателя, сидящего на троне. Статуя была огромна и занимала половину склона. Пропорции были искажены, отчего туловище оказалось больше в вширь, чем в высоту. У статуи отвалился большой кусок головы, однако от ее вида все равно захватывало дух. Город, возведенный внутри нее, восхищал не меньше. В груди и животе статуи, как и на склонах скалы по обе стороны от нее, были вытесаны балконы, окна, лестницы и открытые галереи. Камень превратили в колонны и мостовы, и создавалось впечатление, будто фасады зданий стоят вдоль обычной улицы, а не повисли вместе с ней над пустотой. Широкие склоны плато были рассечены крутыми ущельями, на дне которых сверкали извилистые полосы серебристых ручьев, поросших по берегам густой растительностью. Все ручьи впадали в большое озеро, затопившее ноги статуи. По его берегам выстроились ровные ряды деревьев и растений, ухоженные грядки и фруктовые сады. Лун не видел дорог, лишь редкие извилистые тропинки, и не сразу понял, как жители попадали в город. Затем он заметил в воздухе какое-то движение. Чуть ниже, справа от него, у вершины плато против ветра, плыл летучий корабль. Но он был настолько не похож на знакомые луну суда, что даже не заслуживал такого названия. Над неуклюжим деревянным корпусом возвышался огромный, бронзового цвета пузырь, наполненный воздухом. Пузырь был со всех сторон обхвачен канатами. Из разных мест торчали короткие крылышки и гребни из натянутой ткани. Они привязывались к снастям, которыми земные обитатели меняли их положение и управляли кораблем. Лун в жизни не видел более неуклюжей воздушной посудины. Заложив вираж, Лун приблизился и, наконец, понял, что это пузырь поддерживает судно в воздухе, а не наоборот. «Ничего себе!» Другие летучие корабли держались на волшебных камнях из недр небесных островов. Этот метод казался гораздо сложнее. Деревянный корпус под пузырем был сложной формы, с округлыми выпуклостями и открытыми балконами, которые сейчас пустовали. Луну показалось, что кто-то промелькнул в овальном окне. но из-за солнечных бликов и искажений в прозрачном кристалле он не смог разобрать деталей. Саладонна поравнялась с ним и крикнула. «Не подлетай слишком близко! Они испугаются!» Неудивительно. Посудина выглядела очень ненадежной. Когда Саладонна изогнула крылья и заскользила наперекор ветру в сторону города статуи, лун последовал за ней. Облетая озеро вместе с Солодонной, Утесом и остальными, Лун решил, что земные хищники и племена вряд ли смогли бы напасть на такой город, а подземные существа не умели рыть туннели в скалах и обычно избегали воды. Но для сквернов этот город мог стать легкой добычей. Еще несколько летучих пузырей были пришвартованы к большой плоской площадке на коленях статуи. Лун видел и другие суда, поменьше, с небольшими пузырями и площадками, на которых едва мог уместиться один земной обитатель. Они сновали вверх и вниз по склону, а некоторые были привязаны канатами к балконам и колоннам. Саладонна стала снижаться, направляясь к коленям статуи, и Лун последовал за ней. Королева приземлилась на открытой площадке в центре. Лун опустился рядом и сложил крылья, чтобы освободить место для остальных. Воины задержались, давая возможность утёсу перевоплотиться, и лишь затем приземлились. Только после этого Лун принял земной облик. Холодный ветер растрепал его волосы, потянул за одежду и шепотком прошелся по пузырям привязанных кораблей. Площадка была вымощена зеленым мрамором и подступала к трем большим аркам, вытесанным в груди статуи. Каждую арку обрамляли высокие спирали колонн. В арках собрались земные обитатели, видимо, вышедшие, чтобы поприветствовать гостей. Прежде Лун думал, что эти создания либо хорошие скалолазы, либо копатели, и поэтому построили свой город на статуе в скале. Но у земных обитателей, которые стояли между колонн и смотрели на них, не было ни когтей, ни широких плеч, ни сильных рук, свойственных тем, кто от природы наделен даром строить туннели. Они были высокими, стройными и гибкими, с очень бледной сероватой кожей и кутали свои тела в длинные парчевые пальто. Над их вытянутыми глазами нависали высокие лбы с выступающими бровями. А темные или серебристо-серые волосы были уложены кольцами в сложные прически. Вперед поспешно вышла женщина, одетая в пальто из шелковистой, ярко-зеленой голубой ткани. Выступив из-за колонны, она сказала: Свадонна, пожалуйста, входи, не стой на ветру. Она говорила по-кидайски на одном из самых распространенных языков трех миров. Благодарю, Энни. Саладонна оглянулась на воинов, убедилась, что все они приняли земной облик, и прошла вслед за женщиной. За арками открывался высокий зал с колоннами, рынок или место собраний. Посреди него бил фонтан, выложенный цветной плиткой и почти касавшийся струей купольного свода. По залу были разбросаны прилавки торговцев, и Лун заметил на них свертки тканей, цветное стекло... и разные металлические безделушки. Повсюду стояли мужчины и женщины, но им, похоже, было интереснее болтать друг с другом и таращиться на Роксура, а не разглядывать товары. Сначала их внимание привлекла яркая чешуя Солодонны, а затем непривычный вид Луны и Утеса. Похоже, их снедало любопытство, но они не боялись гостей. Лун не сомневался, скверны это изменят. Энни сказала Солодонне. «Одно из наших торговых судов только что вернулось из далекого путешествия на запад. Теперь товар распределяют по лавкам и продают, а те, кто ставил на успех торговцев, пришли, чтобы узнать новости». Солодонна притворилась, будто ей интересно, хотя Лун сомневался, что это так. Раксура плохо понимали, что такое деньги и зачем крупные земные поселения используют их в торговле. И не повела гостей на другой конец зала, затем вверх по широкой лестнице в просторную галерею. Там ждали двое земных мужчин, которые распахнули перед ними тяжелую дверь. За ней оказалась большая приемная. С потолка свисала бронзовая люстра, состоявшая из светящихся стеклянных шаров, которые держались на металлических звеньях. На толстом круглом ковре кольцом стояли скамьи с темно-синими подушками и изящные бронзовые кресла с высокими спинками. Лун почувствовал приторные ароматы духов и дыма, которые смешивались с запахами камней, воды и металла. Вслед за ними в комнату вошло несколько земных обитателей, и двое захлопнули тяжелую бронзовую дверь, отрезав их от шумного рынка. Луну это не понравилось, но он напомнил себе, что Солодон уже здесь бывала. И все же он настолько привык скрывать от земных обитателей свою природу, что теперь опасался меняться при них, особенно когда на него вот так таращились. Солодонна тоже заговорила по-кидайски. Э-не? Это мой. Она замешкалась, вспоминая нужное слово Мой брат, лун. «И утёс, старейшина двора туман Индиго». Энни улыбнулась и изящно опустилась в кресло. «Приветствую вас. Пожалуйста, садитесь. Саладон, ты не рассказывала, что у тебя есть брат?» Роксуры всегда появлялись на свет выводками по пять детей, но Саладон не стала об этом говорить. «Он недавно прилетел к нам в гости». Сев на скамью напротив Энни, она посмотрела на Луна и кивком указала ему на соседнее место. Обычно на встречах с другими правителями консорты сидели позади королев, однако Солодонна решила следовать обычаям земных обитателей. Лун подумал, что она поступает мудро. Чем больше они расположат к себе авентарцев, тем проще будет их убедить. Трое спутников Энни — Двое земных мужчин и пожилая женщина тоже сели, но отодвинулись от раксура подальше. Под пальто у них были теплые одежды, штаны, длинные рубахи и жилеты, все окрашенные редкими дорогими цветами и либо вязаные, либо сшитые с тяжелой парчи. На вид в их худых тельцах почти не было мяса. Так что они не могли обойтись без теплой одежды, которая защищала их от ветра и постоянного холода, царившего среди каменных стен. Разглядев авентерцев поближе, лун заметил, что вытянутыми были не только их глаза, но и головы, и руки, и ноги, даже окрыленные роксура выглядели по сравнению с ними не такими худыми и длинными. Воины сели на скамью и на пол позади Луны и Солодонны. Они чуть потолкались локтями, но не произнесли ни слова. Утес, не обращая ни на кого внимания, пошел по периметру комнаты, стал разглядывать расписанные панели, которые висели на стенах, и вселять страх во винтерцев. По спине Луна пробежал холодок. Обычно Утес относился к земным обитателям доброжелательно, не чурался их в странствиях, а подходил, чтобы узнать новости и просто поговорить. Сколько лун его знал, пратец всегда был с ними вежлив. Лун принюхался, стараясь сделать это незаметно. Эния посмотрела на утеса, нахмурила темные брови, а затем недоуменно улыбнулась с ладони. Однако та не смутилась и никак не попыталась объяснить или оправдать чудачество пратца. Через некоторое время Эния сдалась и сказала. Я уже послала за моим отцом, так что он скоро придет. Он всегда рад встретиться с тобой». «Мне тоже не терпится снова поговорить с ним», — непринужденно ответила Саладонна. «А еще я хотела показать брату ваш город и познакомить с вами». «Понимаю», — Энни снисходительно посмотрела на Луна. «Наверное, Авентера кажется тебе очень необычным местом». «Твоя сестра рассказывала, что вы живете совсем не так, как мы. Земные создания». «Я уже жил в земных городах», — сказал Лун. Позади кто-то удивленно заерзал. Видимо, воины не привыкли к тому, чтобы молодые консорты говорили с чужаками и тем более с земными обитателями. Что ж, придется им привыкнуть. Лун не хотел торопить разговор, но когда-нибудь речь все же зайдет о сквернах, И к тому моменту Энни должна была понять, что Лун знает, о чем говорит. Вот как? Энни, заметно оторопев, приподняла брови. Я думала, что ваш народ живет уединенно. Луну стало любопытно, что она хотела сказать, прежде чем передумала. В отличие от Энни, ее друзья или родные, или слуги, или кем они ей там приходились. Вели себя не столь хладнокровно. Они с испугом смотрели на Роксура, словно оказались заперты в тесном помещении с опасными хищниками. Утёс, который все так же разглядывал художество авентерцев, уже оказался на противоположной стороне комнаты, прямо позади них, отчего пугал их еще больше. Лун произнес: «Я путешествовал гораздо больше, чем многие другие Роксура». Энни с интересом подалась вперед. Ты очень хорошо говоришь по-кидашски. На Востоке этот язык называют Кидайским. Похоже, Кидашским прозвали местный диалект. Стало понятно, почему Энни так странно произносит некоторые слова. Лун подумывал сказать, что в империи Киш, откуда и пошел этот язык, считалось страшной грубостью указывать другим на то, хорошо или плохо они на нем говорят. Однако он не хотел настроить Эннию против себя, как бы высокомерно та себя не вела. «Правда?» — Энни недоуменно нахмурилась, явно о чем-то задумавшись. «Я слышала об этом, но...» Дверь в конце комнаты отворилась, и в нее стремительно вошел земной мужчина, за которым, как прилипал из-за хищной рыбой, тащились еще трое. Ростом он был ниже, Энни... но из закопной седых волос, стоявших почти дыбом, казался выше. На нем было темно-зеленое парчовое пальто, обшитое окрашенной кожей и мехом. Земные обитатели, сидевшие в комнате, вскочили на ноги, и даже Эния встала, чтобы поприветствовать вошедшего. Она подошла и взяла его за руки. «Отец, как видишь, у нас гости. Я рада, что ты нашел время увидеться с ними». «Часовые доложили о них», — ответил мужчина. «Они умеют привлечь к себе внимание». Лун прикусил губу. Обычно он старался не судить других так скоро, ведь все племена, земные или морские или небесные, вели себя по-разному, но он уже чувствовал, что этот народ ему вряд ли понравится. Впрочем, оставлять их на съедение скверным он все равно не собирался. Саладонна воспользовалась заминкой и прошептала на языке Раксура. «Это Хаврам, их предводитель. На торговом языке они называют его «Судья», но мне кажется, что его титул переводится по-другому». Хаврам взял Эннию за руку и подвел обратно к стулу, словно иначе она не нашла бы к нему дорогу. Энния сказала. «Смотри, отец, Саладонна привела к нам своего брата, Луна, и...» Она посмотрела на утёса, который в развалочку пересёк комнату и плюхнулся в одно из кресел, страшно взволновав земных обитателей, мимо которых прошёл. «Утёса, важного представителя другого двора». «Ну и как вам наш город?» — спросил Хаврам. Он сел рядом с Энни, и остальные, видимо, решили, что им можно сделать то же самое. Не давая Луну ответить, он прибавил. Поразились, наверное, когда увидели наши воздушные суда. Утесник громко усмехнулся, лун вслух заметил: Они кажутся немного непрактичными по сравнению с другими. Настал черед Хаврама изумленно взметнуть серые брови. Другими? переспросил он, скрывая свое недоверие под преувеличенной вежливостью, Эне вставила Лун много путешествовал. По её тонну было не понять, поверила она ему или нет. Хаврам сказал. «Вот как!» Видимо, на этом светская болтовня закончилась, и он подался вперед, вперившись в гостей цепким взглядом. «Часовые, которые видели вас в воздухе, говорят, что с вами летело еще какое-то существо. Огромное!» Лун посмотрел на Соладонну, У той от недовольства дрогнул один шип. Она ответила. С возрастом некоторые представители нашего вида становятся больше. Королева кивком указала на праца, а утес очень стар. Эни удивленно моргнула, а Хаврам лишь сузил глаза и недоверчиво произнес: «Да неужели? Какая странная особенность! Мы вообще очень странный народ». Саладоне удалось улыбнуться, не обнажив клыков. Он может продемонстрировать, если желаете. Остальным земным обитателям пришлось очень постараться, чтобы скрыть свой ужас. Хаврам, похоже, решил, что она не лжет. Он отмахнулся. «Нет, не нужно». Затем он ударил утеса вежливой, но невыразительной улыбкой. «Вы, похоже, станете нашим самым необычным гостем». Утес откинулся на спинку кресла, оперся на бронзовый подлокотник и посмотрел на Хаврама так, словно пытался решить, стоит ли есть такое костлявое создание, или нет. Затем он сказал: Меня больше интересует другой ваш гость. Судя по тому, как все земные обитатели уставились на утеса, они думали, что он либо не понимает кидайского, либо не говорит на нем. и не первая пришла в себя, недоуменно переглянулась с хаврамом и спросила. «Какой другой гость?» «Владыка Сквернов», — пояснил утес. «Он уже кого-нибудь сожрал?»